В ней не было ничего от замужней женщины. И чтобы вдобавок она оказалась соседкой, которую Аня представляла себе заурядной домохозяйкой, Анин ум был не в состоянии быстро приспособиться к этой перемене. — Значит, значит, вы живете в том сером доме, вверх по ручью? — запнувшись, пробормотала она. — Да. Мне давным-давно следовало посетить вас. — сказала девушка. Она не привела какой-либо причины или предлога, чтобы оправдать свое поведение. — Мы были бы рады видеть вас у себя, — воскликнула Аня, немного придя в себя. — Мы такие близкие соседи, мы просто обязаны быть друзьями. Единственный недостаток гавани четырех ветров — то, что здесь мало соседей. В остальном она само совершенство. «Вам она нравится?» «Нравится. Слишком слабо сказано. Я люблю ее. Это самое красивое место, какое я видела». «Я видела совсем немного мест», — задумчиво продолжила Лесли Мур. «Но всегда считала, что здесь очень красиво. Я, я тоже люблю эту гавань». Ее слова были такими же, как ее взгляд. Робкими, но горячими. У Ани создалось странное впечатление, что это необычная девушка, от слова «девушка» было никак не отделаться, могла бы сказать многое, если бы захотела. — Я часто прихожу на этот берег, — добавила Лесли. — И я, — улыбнулась Аня, — удивительно, как это мы ни разу не встретились здесь прежде может быть, вы приходите раньше, чем я. Обычно уже совсем поздно, почти темно, когда я прихожу. И я очень люблю бывать здесь сразу после бури, как сейчас. Мне меньше нравится море, когда оно спокойное и тихое. Мне нравится борьба, и удары волн, и грохот. «Я люблю море независимо от его настроения», — объявила Аня. В четырех ветрах море для меня стало тем же, чем была тропинка влюбленных дома, в Овунлее. В этот вечер оно казалось таким свободным, таким неукротимым, что-то вырвалось на волю и во мне как сочувственный отклик. Поэтому-то я и танцевала на берегу таким нелепым образом. Я, разумеется, не предполагала, что кто-то смотрит. Если бы меня видела в тот момент мисс Корнелия Брайант, у нее возникли бы самые мрачные предчувствия относительно того, что ожидает в будущем бедного молодого доктора Блайта. «Вы знаете мисс Корнелию?» — спросила Лесли, смеясь. У нее был необыкновенный смех. Он забил ключом внезапно и неожиданно. В нем слышалось что-то от восхитительного журчания младенческого смеха. Аня тоже засмеялась. «О, да! Она уже несколько раз побывала в нашем доме мечты». «В вашем доме мечты?» «О, это милое глупое название, которое мы с Гилбертом дали нашему дому. Просто мы называем его так между собой». Оно сорвалось у меня с языка, прежде чем я успела подумать. «Значит, белый домик мисс Рассел — ваш дом мечты!» — удивилась Лесли. «У меня тоже был когда-то дом мечты, только это был дворец», — добавила она со смехом, благозвучность которого оказалась несколько испорчена ноткой иронии. «Я тоже когда-то мечтала о дворце» подхватила Аня. «Вероятно, это мечта всех девушек. А потом мы устраиваемся, вполне довольные, в восьмикомнатных домиках, которые кажутся исполнением наших самых сокровенных желаний. Ведь там с нами наш принц. Впрочем, вы должны были и в самом деле получить дворец. Вы так красивы. Позвольте мне сказать об этом. Об этом нельзя не сказать». Я едва сдерживаю восхищение. Миссис Мур, вы прелестнейшее создание, какое я только видела в жизни. Если мы хотим быть друзьями, вы должны называть меня Лесли, сказала девушка со странным раздражением. Разумеется, я охотно буду называть вас так, а мои друзья зовут меня Аней. Думаю, что я действительно красива продолжила Лесли, устремив яростный взгляд в море. «Я ненавижу мою красоту. Лучше бы я была такой же грубой и некрасивой, как самая грубая и некрасивая девушка в той рыбацкой деревушке. Ну и что вы думаете о мисс Карнелии? Такое резкое изменение темы разговора делало невозможными дальнейшие взаимные признания. «Мисс Карнелия просто прелесть, правда?» — сказала Аня. «На прошлой неделе она пригласила нас с Гилбертом к ней в дом на праздничное чаепитие. Вы слышали о столах, ломящихся от яств?» «Кажется, я встречала такое выражение в газетных репортажах о пышных свадьбах», — улыбнулась Лесли. «У мисс Корнелии он ломился». Во всяком случае, скрипел несомненно. Невозможно было поверить, что она настряпала так много еды всего лишь для двух самых обыкновенных людей. Я думаю, у нее были пироги всех видов, какие только известны, кроме лимонного. Она сказала, что десять лет назад получила приз за лимонный пирог на выставке в Шарлоттауне и с тех пор ни разу его не пекла из опасения потерять славу мастерицы. «Удалось ли вам съесть достаточно пирогов, чтобы она осталась довольна?» «Мне? Нет. Но Гилберт покорил ее сердце, съев... не скажу, сколько». Впрочем, она заявила, что еще не видела такого мужчины, который не любил бы пироги больше, чем Библию. «Знаете...» Я обожаю мисс Карнелию. Я тоже, сказала Лесли. Она лучший друг, который у меня есть на свете. Аня втайне удивилась, почему, если это так, мисс Карнелия никогда не упоминала в разговорах с ней о миссис Мур. Это было тем более странно, что мисс Карнелия говорила без всякого стеснения обо всех остальных живших в четырех ветрах. — Красиво. — Правда? — сказала Лесли после короткого молчания, указывая на удивительную игру луча света, падающего через расщелину в утесе позади них и скользящего по темно-зеленой неподвижной поверхности воды в заводе у его подножия.